Локация 5 Москва. Склад радиоактивных материалов завода «Полиметалл». Тема абандонов затягивает постепенно. Сначала это просто место для игр. Недострой, территория под снос, заброшенный завод или фабрика, все что угодно, рядом с домом. Игры с ребятами по вечерам, страшные истории с выключенными фонариками, костры и хлеб – который становится вкуснее, если подержать его в пламени. Большинство людей перерастают этот возраст. Появляется взрослая жизнь, заботы, учеба, сессии, интервью, работа. Все как обычно. Потом семья, ипотека и вот то, что раньше было наполнено тайной, вызывает только легкое презрение и недовольство муниципалитетам который никак в суде не может разрешить вопрос имущественных прав. У меня было по-другому. Да что там, у всех наших по-другому. Мы застреваем во времени. Наверное, можно это так назвать. Хотя история у каждого своя. У кого-то случаются настоящие трагедии, после которых сложно найти опору в жизни, сложно себя мотивировать. Заброшки помогают. Лечат, дают новый взгляд на все. кто-то просто себя не находит в жизни и в какой-то момент понимает, что обречен на тихое прозябание, нелюбимую работу, пресные отношения, пивко по вечерам и все более тупые сериалы или игры. Неважно, как ты попал в тему. Главное, однажды ступив на эту тропу, больше не сомневаться. Я думал, у меня все хорошо в жизни случился момент непонимания с родителями отец от чего- то прочил мне военную карьеру сам он врач очень хороший хирург кардиолог с мировым именем не понимаю от чего ему так хотелось чтобы сын специалиста спасающего жизни вдруг приобрел профессию чтобы их отнимать для восстановления вселенского равновесия это ирония если что мы говорили об этом Я приводил свои аргументы, он свои. Как-то так получалось, что его аргументы были сильнее. Мол, у меня все задатки. Из меня получится хороший командир. Физические данные позволяют, да и волевые тоже. После побега из кадетки я не хотел жить дома. Вечерами слонялся без дела, пару раз попадал в компании, опасно близкие к нехорошим. Но меня не затянуло, не интересно было. Не захватывало. Зато я полюбил лазить один там, где людей поменьше. На кладбищах. Потом просек тему заброшек. Зарегился в коммунах, читал отчеты народа. Потихоньку сам начал выкладывать. Появился круг общения. Сначала чисто виртуальный. Я по-прежнему предпочитал одиночные вылазки. Потом начали пересекаться в городе. Ну, там находки заценить. Впечатлениями обменяться. Потом начались групповые вылазки, ездили на аэродром под Питером и на корабельное кладбище в Нижегородской области. Компания мне не понравилась, слишком много разговоров, слишком много пива и лишнего шума. Даже если в компании есть понимающие люди, обязательно найдется кто-то, кто начнет орать, дурачиться, просить его сфоткать, в общем, всячески разрушать атмосферу. Потом снова одиночные вылазки. И тогда я начал что-то чувствовать. Почему-то в одном месте цеха воздух был необычно холодным, а под разрушенным куполом старой церкви вдруг становилось как-то по-особенному хорошо, но только в определенной точке. Эти едва уловимые ощущения меня заинтересовали. Я начал пытаться их систематизировать. К тому времени... Я уже поступил в Бауманку, на факультет фундаментальных наук. Прошел по бюджету, но, если честно, не надеялся, что вытяну. Скорее надеялся отчислиться и спокойно уйти в свободное плавание, обозначив предел своих возможностей. Но математика мне неожиданно зашла. Было в математическом моделировании что-то от одиночества заброшек. Тоже ощущение возможности чуда. К тому же моя нелюбовь, нелюдимость и необщительность для фундуков, так называли студентов нашего факультета, была нормой. И мне это нравилось. Собирая материал по необычным свойствам заброшек, я даже хотел диплом писать по пространственному моделированию термодинамических систем. Но передумал. Точнее, меня заставили передумать. В нашей среде есть несколько уровней посвящения и в обычных условиях будущие наводчики и медведи проходят их последовательно, раз за разом проявляя свои способности и приобретая первоначальные навыки под чутким и негласным руководством кураторов. Я должен был догадаться с самого начала, что группы любителей заброшек существуют не просто так. Если внимательно приглядеться, в них можно было уловить систему, специально созданный фильтр чтобы выявлять реальные таланты. Я успешно прошел второй уровень и в течение пары лет должен был постепенно для себя открывать наш мир, как это делают все обычные наводчики. Но тут случилось Собурова, и мне пришлось узнать сразу все. В том, что произошло, конечно, виновата Соня, хотя ее сложно судить за это, ведь в конце концов все обернулось к лучшему. Да, мы могли погибнуть, но не погибли же, благодаря вмешательству куратора. Кстати, забавный факт. У нас не принято использовать такие попсовые слова, как «сталкер», «лут», «хабар» и прочее. Это не просто дурной тон. Это призыв к неудаче. Про Сабурова. Как-то гуляя по оврагам Коломенского, я заподозрил по косвенным признакам близкую гравитационную аномалию. И через неделю пришел с портативным гравиметром, который стащил с кафедры прикладной физики. Ну, то есть не стащил, конечно, просто одолжил на время. Это оказалось не просто аномалия. То, что намерил прибор, не вписывалось ни в какие модели геологического строения московского региона. И центр аномалий находился чуть дальше парка, на берегу реки, за заводом Полиметалл. Удивительно, но в то время я не знал, насколько опасна эта территория. Да и какой нормальный человек мог представить, что прямо в центре города находится настоящая радиоактивная свалка, фонящая местами похуже Чернобыля. В общем, гравитометр у меня был, а вот дозиметра, увы, взять не догадался. Следуя к эпицентру аномалии, я был так поглощен показаниями, что не замечал ничего вокруг. Даже девчонка, висящая на дереве, на приличной высоте, уцепившись за ветку руками и ногами, не привлекла моего внимания. А потом ветка треснула. Я рефлекторно отпрыгнул, как раз в ту точку, куда упала девчонка. Это было достаточно больно. Я чудом не свернул шею, не вывихнул руки и не переломал позвоночник. Мы покатились вниз по склону. Каким-то чудом я додумался прижать ее к себе и сгруппироваться. Наверное, только поэтому обошлось без серьезных травм. Не знаю, сколько бы продолжалось это наше кувыркание, может и до самого берега, но на пути нам попалась яма, едва прикрытая гнилыми досками. Треск, вопль, пыль, и вот мы на дне, заваленном прелыми листьями. «Отпусти меня!» — выдавила из себя девчонка пуча глаза. «Только теперь я сообразил, что продолжаю прижимать ее к груди изо всех сил». «Окей», — ответил я, ослабив хватку. Через секунду девчонка уже была на ногах, будто ничего не случилось. Она с каким-то восторгом оглядывалась вокруг, щупая воздух. «Ты чего это?» — осторожно спросил я, подумав ненароком, что нарвался на сумасшедшую. «Тссс», — ответила девчонка, — продолжая ощупывать воздух. «Ну точно! Крыша того!» Я вздохнул, осторожно поднялся и начал отступать, оценивая глубину ямы, где мы оказались. Так, счастью, была не слишком глубокой. По пояс. Но одним прыжком не выберешься. «Есть!» — улыбнулась девчонка. «Можешь подсадить меня? Вот тут». Я вспомнил, что с сумасшедшими лучше не спорить. Подошел к ней подставил сцепленные ладони. Она уверенно ступила на них. Но вместо того, чтобы вылезти из ямы, потянулась куда-то в воздух. А дальше все произошло слишком быстро, чтобы я успел заметить детали. В воздухе что-то возникло. Металлический блеск, грохот, резкий запах озона. Потом сильный рывок, едва не выдернувший мне руки. Несколько секунд, и мы стоим метров двадцати от ямы. Перед нами мужик, глядя на которого, никак не ожидаешь такой физической мощи, чтобы протащить двух людей на себе на такое расстояние чуть не за доли секунды. Так мы и познакомились с нашим куратором. И друг с другом Соня вытащила свое первое сердце на чистой интуиции без серьезных вычислений. Это был какой-то особо опасный сплав, излучавший жесткую радиацию. Куратор каким-то образом осознал его опасность и смог нас вовремя вытащить. После этого у него не оставалось другого выбора, кроме как вытащить нас сразу на уровень действующей пары, миновав сразу несколько ступеней. Впрочем, до сих пор он не жалел о своем выборе по его же собственному признанию. «Почему-то мне снился именно этот эпизод, только в конце Куратор не вытаскивает нас». Вместо него появляется огромный черный кот, который стоит на краю ямы, усыпанной слитками радиоактивного металла. Я чувствую, как радиация убивает нас. Кожа горит, голова раскалывается. От запаха озона тошнит. Соня почему-то лезет ко мне целоваться. У нее раздвоенный язык. Я пытаюсь отстраниться, но она только сильнее прижимается ко мне. От ее объятий Трещат ребра и трудно дышать. Огромный черный кот громко смеется и заявляет, презрительно глядя на нас с края ямы. «Давай уже! Я знаю, что ты не спишь. Потолковать надо!» Соня начинает меня трясти. В голове словно свинцовые шары перекатываются. Я пытаюсь отстраниться и в этот момент открываю глаза. Надо мной стоит мужик в черной балаклаве. Я едва вспомнил то, что случилось в Рязанских лесах. Непроизвольно застонал. «Ничего, через час все должно пройти», — сказал мужик, протягивая мне пластиковый стаканчик. «На вот, то, что доктор прописал». Я даже не стал уточнять, что в стаканчике. Пить хотелось дико, и самочувствие было таким мерзким, что я бы выпил его содержимое, не задумываясь, даже если бы точно знал, что там цианид просто чтобы прекратить свои мучения. В стакане было что-то пряно-солоноватое, и оно на удивление хорошо утолило жажду. Даже голова вроде как прояснилась. Я огляделся, поднимаясь. Напротив меня сидела Соня. Она была примотана к железному стулу веревками. — Что, полегчало? — сказал мужик. — Ничего, будете вести себя хорошо. Выйдите отсюда живыми и здоровыми. Ты представления не имеешь, с кем связался, — прошипела Соня. Ну почему же не имею? Серые глаза похитителя насмешливо прищурились. Ты, медведь, он, наводчик, не перепутал? Мы переглянулись. В Соняных глазах был страх. Да ладно, расслабьтесь. Как уже сказал, будете сотрудничать, ничего плохого с вами не случится. Еще не хватало разбираться с вашими кураторами. Соня снова бросила на меня испуганный взгляд. «Да-да», — рассмеялся похититель, — «это нам тоже известно, как то, что вы утаили от своего куратора. Сам по себе непростительный поступок. Вас и не простят, если об этом станет известно. Но это ведь не в наших интересах, да?» Я обратил внимание, что мужик сказал «мы», но никого другого в тесном помещении, где мы находились, видно не было. Кстати, где мы? Вокруг темно, окон не видно. Одинокая желтая лампочка над простым деревянным столом. Два стула и скамья. На одном сидит Соня, на скамье лежу я. Почему так, кстати? Она пришла в себя раньше? Обидно как-то. Продолжим осмотр. Стены покрыты то ли обоями, то ли пластиковыми панелями. Пахнет сыростью и землей. Подвал вроде бы логично. «Что вам нужно?» – спросил я, пытаясь принять вертикальное положение. Мужик подошел ко мне, помог сесть. Тут я обнаружил, что у меня руки связаны за спиной. Не туго, но надежно. «Это правильный вопрос», – кивнул мужик. «Как говорится, в точку. Нам нужно то, что вы нашли под пермью. С чего вы взяли, что мы там что-то нашли?» – упрямо спросила Соня. «Не стоит начинать разговор, оскорбляя интеллект собеседника», — сказал мужик, обращаясь к ней. «Вы же не просто так поперлись на крупнейшую могилу в регионе, да?» Мы опять переглянулись. «Что за могилу?» — Соня как могла изобразила удивление. «Так, судя по всему, мы не близки к взаимопониманию. Мужик изобразил горестный вздох, потом поднялся со своего стула и направился куда-то в угол комнаты. Считаю, что этот барьер общения надо преодолеть. Он включил фонарик и посветил на пол. Там, раскинув лапы, лежала Бася. Я успел заметить, как она дышит, быстро и прерывисто. «У всех есть свои слабости», — усмехнулся похититель. «Твоей кошке повезло. Она пережила токсический шок. Теперь должна прийти в себя. Если ты, конечно, будешь умницей». После этого мужик потыкал басю носком ботинка. Не лезь к ней прошипела Соня. она глядела на похитителя с такой яростью, что я удивился как тот не вспыхнул. Итак ваша экспедиция на могилу. Мужик вернулся на свое место, развернул стул спинкой в нашу сторону и положил на нее руки. Почему вы решили с нее начать и что пошло не так? Ну и самое главное, конечно, где сердце? которое вы хотели использовать. Я изо всех сил старался не глядеть на Басю. Похититель, кем бы он ни был, не догадался. Он принял ее за обычную кошку, Сонину питомицу. Давняя мечта!» Я вздохнул, стараясь звучать максимально правдоподобно. «Думал об этом еще с тех времен, когда мы охотились заблуждающей церковью». Мужик помолчал несколько секунд, потом рассмеялся. «Ну, вы даете», — сказал он, успокаиваясь. Соня глядела на меня с недоумением, а я просто тянул время. Кажется, Бася пошевелила задней лапой, когда мужик отошел от нее. Хороший знак. Надо просто продержаться достаточно долго. Я вспоминал ту сцену в паровозе. То, что она сделала с одним из нападавших. Но теперь надо быть осторожнее, когда она придет в себя... «Ее надо прикрыть. Я не верил, что мужик один. Скорее всего, остальные где-то рядом. Подстраховались». «Ну вот так», — я развел руками. А сердце там осталось. Мы еле ноги унесли. Его было слишком мало. «Тут подробнее». Чувствовалось, что мужик ожидал подобного ответа, но надеялся на другое. Его голос звучал раздраженно. «И что, ты так просто расстался с такой вещью?» Ты хоть примерно понимаешь ее ценность?» «Понимаю», — я грустно опустил голову. «Фига себе просто так», — вмешалась Соня. Она, кажется, поняла игру и подключилась к ней. «Мы трех стражей развеяли. Трех, понимаешь, и ушли живыми». «Их было больше трех?» «Кажется, нам удалось удивить похитителя». «Очень хорошо. Пускай переваривает информацию». «Я насчитала девять», — вздохнула Соня. «И не факт, что это все... Вы идиоты!» — сообщил мужик холодным от сдерживаемой ярости тоном. «Нафига было соваться сразу туда, а? Не могли начать с более подходящего объекта?» «Да кто ж знал-то?» — попытался возразить я. «Клинические идиоты!» — дополнил мужик, потом встал со стула. «Ладно, надо править то, что вы накосячили». «Планшет сюда!» — крикнул он, обращаясь очевидно к своим подельникам. Где-то в темноте грохнула металлическая дверь. Застучали шаги. К столу вышел боевик в защитной одежде. Вооруженный, на плечной кобуре, я разглядел рукоятку пистолета. Он положил на стол включенный планшет, после чего обернулся, собираясь выйти. «Сейчас ты в деталях покажешь на карте, что где происходило!» — сказал похититель. — Ясно. Дальнейшее произошло очень быстро. Я действовал на каких-то рефлексах, о существовании которых даже не подозревал. Должно быть, управление перехватило рептильная часть моего мозга, у которой было только одно желание — выжить. Бася шевелится и моргает. Смотрит на меня, потом на Соню. Одним изящным прыжком оказывается на четырех лапах. Боевик тычет в планшет. Он все еще не замечает происходящего. Это дает несколько мгновений форы. Бася встает на задние лапы. Боевик, который принес планшет, что-то почуял. Он тянется к кобуре. Достает ствол. У него невероятная реакция. Но прицелиться он не успевает. Его рука отлетает вместе с пистолетом. Слышится выстрел. Боевик недоуменно смотрит на культю, откуда фонтанчиками начинает бить кровь. Мужик, который разговаривал с нами, тоже пытается выхватить оружие. И тоже не успевает. Его грудная клетка будто взрывается изнутри, заливая стол кровью. Он частями с хлюпаньем падает на пол. Я начинаю ерзать на стуле, пытаясь ослабить узлы. Мне не по себе. Я вдруг боюсь, что будет, если Бася не остановится. К моему удивлению, узлы поддаются. Их накрутили слишком много, а у меня узкие ладони. К тому же я сильно вспотел. Пот действует как смазка. Я освобождаю руки. В этот момент с грохотом распахивается дверь, и в помещение врываются еще трое. Они успевают сделать пару выстрелов, метя в басю. Кошка двигается так быстро, что глаз не успевает следить. Одна пуля рикошетит и с чмоканьем втыкается в нижнюю половину бывшего боевика. Соня сдерживает рвотный позыв. Секунда, и все три боевика валяются бесформенными кровоточащими кучами. Наступает тишина. Бася выгнула спину, лизнула переднюю лапу своим раздвоенным языком. Потом посмотрела на Соню и спросила, «Меня это чуть не доконало. Натурально я очень хотел снова потерять сознание, но смог взять себя в руки. Выходим. Быстро!» Я метнулся к Соне и начал пытаться распутывать узлы. Выходило плохо. «В кармане посмотри», — сказала она бесцветным голосом. «Кажется, у него нож был». Я посмотрел на пол. В нижнем куске похитителя все еще что-то хлюпало и подергивалось. Меня передернуло но я стиснул зубы, опустился на одно колено и залез во влажный от крови карман его штанов. Сначала я нашел что-то с пластиковой рукояткой и какой-то торчащей из нее штуковиной, металлической на ощупь. Вроде слишком маленькая для ножа, но я вытащил предмет и не смог сдержать улыбку. Это был ключ от нашего Ниссана. Больше всего я боялся, что они бросили машину под подрезанью. — А то и хуже. Сожгли ее. Но раз ключ здесь, скорее всего, патруль перегнали к месту нашего заточения. — Скорее, тут, может быть, кто-то еще, — поторопила Соня. Я, спрятав окровавленный ключ, залез в другой карман боевика. Нож там действительно был, и он тоже принадлежал мне. Погладив рукоятку своей крысы, я вернулся к Соне, перерезал веревки. Все это время Бася спокойно сидела на полу среди убитых ей же боевиков и приводила себя в порядок с совершенно невозмутимым видом. Я вдруг подумал, что стал бы делать, если бы это существо вдруг решило полакомиться своей законной добычей. Но, к счастью, Соня не дала мне додумать эту мысль. «Бежим!» — сказала она, после чего схватила планшет и активировала экран удерживая его перед собой, как фонарик. Мы действительно были в подвале. За металлической дверью находилась лестница, ведущая наверх. «Что с телами будем делать?» спросил я шепотом, когда мы оказались на верхней площадке. «Тссс!» — ответила Соня. «Вдруг кто еще есть?» Она осторожно толкнула дверь. Та медленно с легким скрипом распахнулась. Обычная комната обычного деревенского дома. На полу плетеные коврики. У стены видавший виды диван и дровяная печь. «Вроде никого», — сказал я. «Угу», — кивнула Соня. Словно подтверждая ее слова, вперед вышла Бася и, громко муркнув, направилась к входной двери. Я подошел к ближайшему окну, отодвинул занавески. Словно камень с плечи. Во дворе рядом с уазиком похитителей стоял наш патруль. «Ключи надо найти», — заметила Соня. В ответ я ей продемонстрировал свою находку. «Круто!» — улыбнулась она и добавила ледяным тоном. «А тела мы сожжем вместе с домом». Я огляделся по сторонам. Дом стоял на отшибе, ближайший участок через дорогу. Удивительно удобное расположение. Впрочем, «Конечно же, не случайное». «Не крутовато?» — осторожно спросил я. «Так хоть есть шанс, что на нас не выйдут. Куратору мы, конечно же, ничего не скажем». Я не смог сдержать нотки ехидства в голосе. «Нет, конечно. Кстати, где твой мобильник?» «Понятия не имею», — я пожал плечами. «Надеюсь, они догадались его там на месте вырубить. Надо карманы проверить». Заодно попробуем выяснить, что это за ребята. В этот момент по улице проехала машина. Ничего примечательного. Обычный солярис. Я резко задернул занавеску. Валить надо быстрее. Вдруг их прикрывают. Согласна, кивнула Соня и спросила с надеждой. Стволы же мы заберем, да? Ни в коем случае. Я энергично замотал головой. Это ж прямо признаться в убийстве. «Ладно, соглашусь. У одного из боевиков в кармане оказались документы на машину и права на имя некоего Григорьева Ростислава Петровича. И это все. Ни паспортов, ни других корочек. Уже хорошо, что ни к одной государственной конторе эти ребятки, похоже, не принадлежали. Ни фотографировать, ни забирать документы мы, конечно, не стали. Вместо этого я сходил к патрулю. В багажнике лежали две полные канистры на 20 литров. Наш стратегический запас. Кстати, документы на машину и права сохранились в целости, в бардачке. Я тщательно обработал подвал, немного плеснул в комнате. Потом также тщательно облил салон патриота. Прежде чем запалить, мы убедились, что никакая машина не приближается к тихой улице, где мы находились. Наблюдая в зеркале заднего вида за тем, как разгорается пламя, я старался не газовать слишком сильно, чтобы случайно не привлечь внимание. « «Куда мы?» — спросила Соня, когда мы въехали в лес. «Для начала надо понять, где мы», — ответил я. Словно в ответ на мои слова мелькнул указатель. «Егорьевск, 15 километров». «Это как раз не так важно», — Соня улыбнулась. Но рвать нам надо как можно дальше. Надо бы номер восстановить, возразил я, а то подозрительно будет. Куратор и так нас найдет, возразила напарница. Но ты прав, у тебя же подмосковная симка. Так, ага, кивнул я, поворачивая в сторону Егорьевска.